Затем оно стало более определенным. Очертания выступили резче. На просветлевшем небе появилась длинная линия острых причудливых гор. То была Корсика, словно окутанная легкой вуалью. За нею взошло солнце, разрисовывая все выступы хребтов черными тенями. Затем запылали вершины, пока остальная часть острова еще оставалась в дымке тумана. Капитан,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 Несколько небольших итальянских судов стояли в порту на якоре. Четыре-пять лодок шныряли около короля Людовика в ожидании пассажиров. Жульен, собиравший багаж, спросил шепотом у жены. «Довольно двадцати суносильщику. Всю неделю он уже минутно задавал ей все тот же вопрос, каждый раз вызывавший в ней неприятные чувства. Она ответила с легким нетерпением.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 Они остановились в большой пустой гостинице на углу огромной площади и заказали завтрак. Когда они кончили десерт, и Жанна встала, чтобы пойти побродить по городу, жюльен заключил ее в объятия и между прошептал ей на ухо. «Не прилечь ли нам немножко, моя кошечка?» Она удивилась. приличь Но я совсем не устала». Он обнял ее. «Я хочу тебя, понимаешь? Ведь уже два дня».